Джонатан Франзон. О, где же ты, брат? 1. Есть такие писатели, их биографии настолько сильно пересекаются, что говоря об одном авторе, мы обязательно упоминаем другого, его друга или оппонента. Вот, скажем, Толстой и Достоевский. Жили и писали в одно время. Однажды в Петербурге оказались прямо в одной комнате, на одной лекции. и даже там умудрились не встретиться. Уникальный случай. Или ещё один диаметрально противоположный пример. Труман Капота и Нелл Харперли. Выросли на одной улице в городке Монровилле, штат Алабама. Дружили 6 лет и пронесли эту дружбу через всю жизнь. Ну, почти. В 1948 году Капота опубликовал "Другие голоса, другие комнаты" и сразу стал знаменит. Узнав об этом Отец Харпер Ли сказал ей, «Ты же понимаешь, что из Монравилля не могут выйти две знаменитости». Но вышли. 2. В конце XX века такой причудливый тандем составили Джонатан Франзен и Дэвид Фостер Уоллес. В 1988 году Джонатан Франзен издал свой первый роман «Двадцать седьмой город». Особого успеха у читателей книга не имела. но критики сразу обратили внимание на дебютанта. Примечание. Позже, в своем эссе «Уснуть и видеть сны», он подробно описал, каким разочарованием была первая публикация, точнее, ее последствия. Цитата. «Первую книгу я начал в 22, мечтая изменить мир. Закончил я ее на 6 лет старше. Когда «27-й город» был опубликован в 1988 году, Я обнаружил, какой же я сам ещё невинный. Меня поражала одержимость СМИ моей молодостью и деньгами. Благодаря оптимизму издателей, которые вообразили, будто мрачное бунтарское развлечение может каким-то образом продаться тиражом в миллион копий, я заработал достаточно, чтобы хватило на написание второй книги. Но главным сюрпризом, вот истинный показатель, насколько я не понял, Собственно, уже предупреждение в двадцать седьмом городе. Стало то, что моя нацеленная на культуру книга так и не вошла в культуру. Я хотел провоцировать, в итоге получил 60 рецензий в вакууме. Я уже осознал, что деньги, шумиха, поездка на лимузине на съёмке для вого не просто побочные эффекты. Это и есть главная награда. Утешительный приз за то, что культуре ты больше не интересен. Конец цитаты. Перевод Сергея Карпова. У Фрэнзина даже появились первые поклонники, которые писали ему письма. Автором одного из них был Дэвид Уоллес, тоже писатель, тоже дебютант. Письмо было восторженное. Уоллес признавался, что дочитав роман, даже загрустил из зависти. Так началась их дружба, сперва по переписке, потом лично. Оба преподавали креативное письмо в провинциальных колледжах. Уоллес в Амхерсте, штат Массачусетс, Франзен в Суортмор колледже, штат Пенсильвания. В апреле 1992 года Уоллес даже навестил Франзена. Именно там, в Суортморе на парковке, состоялся их самый важный разговор о смысле и задачах литературы. Разговор, после которого Уоллес, вообще-то не склонный к экзальтации и саморазоблачениям, признался, что он был Что за 4 года общения и дружбы с Франзеном, он, цитирую, стал другим человеком и другим писателем. Вот так, в апреле 1992 года на парковке встретились два никому не известных писателя. Пройдёт меньше 10 лет, и оба они встанут в один ряд с Мелвилем и Пинчем, а их романы попадут в список самых важных текстов 20 века. Уоллес пришёл к славе первым. Его «Бесконечная шутка» вышла в 1996 году и сразу покорила всю читающую Америку. Карьера Франзена меж тем в 90-е в основном буксовала. Его второй роман «Сильное движение», опубликованный в 1992 году, не оправдал ожиданий и фактически повторил судьбу первого. Цитата. «Результат остался неизменным», – жаловался автор в эссе «Уснуть и видеть сны». Очередной табель с пятёрками и четвёрками от рецензентов. Достойные деньги и тишина нерелевантности. Девяностые вообще стали для него испытанием. Смерть отца, развод и провал романа. Издатель организовал для него небольшой тур в поддержку книги, и это было унизительно. На выступления никто не приходил. Со сцены он смотрел на пустые стулья, чувствовал себя невидимкой и совершенно не представлял Что делать дальше? Пытался писать третий роман наотчетно. Я вымучивал историю, натягивал на всё больше мировых явлений, что требуется показывать писателю. Прозрачное и изящное и многозначное произведение, о котором я мечтал, разжирело от тем. Я уже вставил современную фармакологию, телевидение, расовый вопрос, тюремную жизнь и дюжину других лексиконов. Также мне вдобавок высмеять бум интернетов и Доу-Джонс, не забыв про глубину персонажей и хронотопа. Объём проекта Рос. Перерыв между культурными переменами сокращался, а между этим всем билась паника: как создать судно, которое останется на плаву в истории хотя бы столько же, сколько оно создавалось? Романисту хочется всё больше и больше сказать читателю, у которого всё меньше и меньше времени читать. Словом, С романом не ладилось, и Франзен решил хотя бы на время сменить род деятельности. И как и многие другие коллеги-писатели, попытаться счастья в Голливуде. Подался в сценаристы, но и там не заработал ничего, кроме горького опыта. И это звучит как выдумка или натяжка, но именно чтение первого черновика Бесконечной шутки помогло Франзену справиться с писательским блоком и взяться наконец за третий роман. Огромный, размашистый магнум-опус Воллеса по-настоящему поразил Франзенна и задел его литературную гордость. Было, впрочем, очевидно, что любые попытки соревноваться с Воллесом на его поле, на поле языка и формальных приёмов, обречены на провал. Поэтому Франзен выбрал другой путь, от противного, и стал писать реалистичную, заземлённую семейную историю, намеренно срезая с неё постмодернистские па и фокусируясь на психологии персонажей. Смена ракурса с приёмов на персонажей действительно сработала. Первые два романа Францзона были во многом вдохновлены Пинчем и представляли из себя хитроумные конспирологические триллеры, наполненные сатирой и злостью. Именно в этом была главная проблема. Это были романы старательного подражателя талантливого молодого человека, который из кожи вон лезет чтобы впечатлить своих учителей, старшее поколение, Пинчина и Делила. Позже Франзен и сам это признавал. Он всегда мечтал написать великий американский роман и долго жил с оглядкой на тех, кому это удалось. Иронично, что главный свой роман он смог написать, лишь перестав пытаться быть великим. Важным этапом на пути к себе стало разочарование в постмодернизме. Цитата. В основе постмодернизма лежит подростковое воспивание сознания, подростковый страх быть принятым и подростковая убеждённость в том, что любая система фальшивка. В теории это звучит притягательно, но как образ жизни постмодернизм прямая дорога к ярости. Ребёнок вырастает огромным, но не взрослеет. В поправках есть сцена ужина, в которой один из героев, ребёнок Чип отказывается есть овощи. И отец в наказание заставляет его сидеть за столом до тех пор, пока тарелка не опустеет. Мальчик проводит за столом почти всю ночь, но так и не прикасается к овощам. Позже в интервью The Paris Review Франзен рассказал, что именно эта сцена стала для него поворотной. Цитата. Тот факт, что бытовые зарисовки из жизни обычной семьи получаются у меня лучше, чем размышления о корпоративной Америке, стал для меня настоящим откровением. «Поправки» — не просто лучший роман Франзена. В контрасте с первыми двумя книгами он выглядит как прощальное письмо самому себе в прошлое, расставание с иллюзиями. А один из героев, нелепый и жалкий Чип Ламберт, ревизия всех самых глубинных страхов автора, воплощает в себя прошлого Франзена, того молодого и сверхамбициозного нарцисса, которым мнит себя интеллектуалом. Он так уверен в своём таланте и превосходстве, что совершенно не замечает, насколько смешон, что на самом деле он не производит ничего, кроме испанского стыда. Стыд вообще главное топливо франзеновских романов и главный движок. Автор и сам в интервью признавал, что Чип был самым сложным для него персонажем. Цитата. Когда я писал Чипа Ламберта, Я пытался вместить в повествование весь свой стыд, не преодолевая его. Я искал способ изолировать стыд, в идеале сделать объектом комедии. И когда мне это удалось, роман наконец сдвинулся с места. Чип и есть тот самый неврастеничный ребёнок, который вырос огромным, но так и не повзрослел. Даже семинар, который ведёт Чип в университете, называется Потребление текста. Это ироничная издёвка Франзена над самим собой. Ведь первые два его романа это довольно прямолинейные и не очень изящные нападки на корпоративную культуру, медиа и общество потребления. Чип с умным видом пересказывает тезисы Бадриара. Франзен иронично пересказывает тезисы Чипа об Бадриаре. Этот метаприём автор делает больно персонажу, чтобы облегчить собственную боль. Он ещё использует в следующем романе Только там поводом будет совсем другое чувство. Не стыд, но горе. Три. Воплотив, наконец, свою мечту написать великий американский роман, Джонатан Франзен замолчал почти на 10 лет. В нулевые он продолжал писать, выпустил сборник эссе «Как быть одному» и мемуары «Зоны дискомфорта». Но о новом большом романе говорил с неохотой. Он постоянно возвращался к работе над книгой Но результат был настолько удручающим, что он раз за разом выбрасывал чиновники и начинал заново. Как и в случае с поправками, рывок в работе над книгой вновь случился из-за Дэвида Фостера Уоллеса. Только если в первый раз Франза поразил талант друга, его бесконечная шутка, то теперь ужасный поступок. 12 сентября 2008 года Дэвид Уоллес покончил с собой. Самоубийство стало для Франзенна шоком. Их отношения всегда строились на соперничестве, и узнав об уходе Олисса, Франзенн почувствовал, что задеты не только личные, но и профессиональные чувства. И буквально за год дописал роман, который до этого 7 лет даже толком начать не мог. Цитата: "Я решил положить конец размышлениям об ужасном самоубийстве человека, которого так сильно любил. Уйти от них злость" и работу. Если поправки были кроме прочего, с ведением счетов с самим собой и собственной инфантильностью в образе Чипа Лэмберта, то свобода это разговор с Дэвидом Уоллесом. Ярость и обида, кристаллизованные в одном из героев, Иррича Дикаца, и в сюжете, построенном вокруг болезненных отношений и предательства лучшего друга. И снова звучит как натяжка, понимаю, но у меня есть аргументы. 4. Во-первых, Кац буквально списан с Воллеса, вплоть до прямых цитат. Франзен рисует невероятно одарённого, но зацикленного на себе бабника с кучей вредных привычек и любовью к жевательному табаку. Даже выкрашенный в чёрный цвет стены и потолок в комнате Каца это отсылка к чёрному кабинету Воллеса в его доме в Блумсбери. А описание Уолтера Берглунда и Ричарда Каца зеркальное отражение Франзена и его друга. Цитата. Душу раздирающий ответственный провинциал и ненадёжный городской гитарист, склонный к различного рода зависимостям. Поэтому всякий, кто знаком с контекстом, читая Свободу, сразу увидит знакомую динамику отношений между героями: от восхищения к разочарованию и личной обиде. Даже реплика Каца, цитирую: "Иногда мне кажется, что моё предназначение на земле состоит в том, чтобы засунуть в член в наибольшее количество вагин. Это прямая цитата из письма Улисса Францзуну. В основе романа запутанные отношения трёх героев, своего рода любовный треугольник. Уолтер увлечён Патти, Патти увлечена Ричардом, Ричард увлечён собой. Патти жаждет внимания Ричарда, но выходит замуж за Уолтера, а затем изменяет Уолтеру с Ричардом. Уолтер пытается справиться с предательством Примечание. Разумеется, ставить знак равенства между персонажами и их прототипами было бы не совсем верно. Всё же герои в книгах чаще всего собраны не из конкретных людей, а из множества наблюдений автора за жизнью. И тем не менее, параллель между друзьями в жизни и героями в романе слишком очевидна и вполне допускает подобную интерпретацию свободы. Исследователь Уоллеса Маршал Бозвол в своей книге The Wallace Effect посвятил этой интерпретации целую главу. 5. Во-вторых, на одном из публичных выступлений в Нью-Йорке Франзен рассказал историю из своей юности. Он и его одноклассник Крис Тоско участвовали в конкурсе на знание грамматики. Франзен одержал победу, Тосков взбесился и напал на него. Драка закончилась тем, что оба они оказались в кабинете директора. Через пару недель Криса Тоска насмерть сбила машина. Спустя годы Франза написал эту историю в эссе "Зона комфорта" для журнала Нью-Йоркер. Журнал славится своими фактчекерами, и один из них, чтобы проверить описанные в эссе факты, нашёл контакты матери Криса Тоска и позвонил ей уточнить детали. Сложно даже представить, что почувствовала миссис Тоска, когда какой-то незнакомец по телефону стало уточнять подробности о её погибшем много лет назад сыне. Через пару недель Франзен получил от неё письмо. Он был настолько напуган, увидев имя Тоско на конверте, что попросил свою девушку прочесть письмо вслух. В письме миссис Тоско размышляла о том, как это неприятно, когда кто-то присваивает твою личную историю и гнёт её под себя, превращает в текст. Смерть сына, самое страшное событие в моей жизни, превратилось в пару абзацев из колонки в Нью-Йорке. Вопрос о том, насколько морально или аморально использовать чужую жизнь, боль, личность в качестве топлива для книги или эссе, один из главных в литературе. Где та граница, за которой осмысление становится эксплуатацией? В конце концов, любая история, её детали, её финал Всегда очень сильно зависит от того, кто её рассказывает, кто контролирует нарратив. Для понимания свободы особенно важен контекст. И ключ к пониманию романа можно найти в другом тексте Франзена Всце Дальний остров. В Дальнем острове Франзен рассказывает о том, как закончив свободу, решил отправиться в путешествие на остров Мас-а-Фуэра и захватил с собой спичечный коробок с прахом Уоллеса. чтобы развеять его там. Текст полон рефлексии автора на тему искусства романиста и главное отношения с другом. Особенно важным для понимания свободы кажется вот этот пассаж. Цитата. Страдая депрессией, Уоллес в конце концов покончил с собой. Причём нарочно, сделал это так, чтобы причинить тем, кого больше всех любил, максимум боли. И мы, любившие его, Остались с ощущением злости и чувством, что нас предали. Предали не только тем, что вложенная нами любовь не принесла должной отдачи, но и тем, что самоубийство, отняв его у нас, превратило человека в публичную легенду. Люди, которые никогда не читали его произведений, а то и вовсе о нем не слышали, прочли в Wall Street Journal его речь перед выпускниками Кеннин-Колледжа и оплакали потерю великой и нежной души. Литературная организация, никогда не включавшая его книг даже в короткий список выдвинутых на национальную премию, теперь единодушно объявила его утраченным сокровищем нации. Разумеется, он был сокровищем нации, и будучи писателем, он принадлежал своим читателям не меньше, чем мне. Но если тебе выпало знать, что подлинный характер Дэвида был более сложным и двойственным, чем виделось теперь его поклонникам, И если ты знал, что у него было больше качеств, способных внушить любовь к нему, чем у того воплощения доброты и моральной прозорливости у того художника святого, которого из него сделали. Эта цитата прекрасно рифмуется с историей миссис Тоска. Дэвид Хэглонд довольно остроумно замечает, что после самоубийства Уоллеса Франзен внезапно оказался в той же позиции, в которую несколько лет назад поставил мать своего погибшего соперника. Одно из самых страшных событий в его жизни превратилось в материал для статей. Читатели, которые не знали Уоллеса лично, присвоили его себе. И Франзен, разумеется, почувствовал себя обворованным. Совсем как миссис Тоско в 2004-м. И если посмотреть на свободу именно под таким углом, держа в уме цитату из «Дальнего острова», то станет ясно, что Франзен написал книгу о контроле нарратива. Книгу о том, как важно знать, кто именно рассказывает историю. Ведь не случайно важнейшая часть романа носит название Работа над ошибками. С подзаголовком Автобиография по Тибергунд, написанная самой по Тибергунд по предложению её психотерапевта. Пересказывая свою жизнь, Патти как бы заново проживает её. Воссоздавая факты своей биографии, она обретает над ними власть. Точно такую же работу проделает Сам Франзен. Его роман это художественное проживание утраты, попытка придать ей смысл и вернуть себе власть над историей, которую у тебя украли. Само название романа в этом контексте обретает новый психотерапевтический смысл. Ты свободен лишь до тех пор, пока сам рассказываешь свою историю.